Глава 5. Гром в древнем храме. Члены ордена осмотрели пещеру, нашли горы пепла, но не следа Юй-Юйтуна. Вэнь Тайлай так волновался, что сломал в руках несколько бамбуковых стрел. «Четырнадцатый брат очень бдителен. Он обязательно сбежит, если не сможет победить их», уверенно сказала Ло Бин. «Жена Тайлая права. Давайте немедленно возвращаться», отметил Шань-Гуань и Шань. Когда воины вернулись в Мэнзинь, Шангуань и Шань разослал людей банды Врата Дракона, приказав немедленно сообщить, если они увидят кого-то подозрительного. Вэнь Тайлай волновался сильнее всех. Еле-еле друзья уговорили его прилечь. Сю Тяньхун обратился к нему со словами. «Четвертый брат, если ты не будешь есть и спать, как же у тебя хватит сил сражаться с врагом и спасать четырнадцатого брата?» Вэнь Тайлай нахмурился и сказал. «Как я могу спать?» После некоторого ожидания в комнату вошел Шангуань и Шань и покачал головой. Никаких новостей. «Случалось ли что-нибудь необычное за последние несколько дней?» Шангуань и Шань размышлял. «Я только слышал, как люди говорили, что в храме Будды в западном пригороде последние несколько дней неспокойно. Кажется, разбойники хотят поджечь его. Думаю, это не имеет никакого отношения к четырнадцатому брату». Воины подумали, что нет ничего необычного в том, что в храме происходят волнения. Вряд ли ю -Юй тун может быть к этому причастен, но все же договорились сходить туда на следующий день. Вэнь Тайла метался и ворочался в постели, вспоминая, как ю -Юй тун несколько раз спасал ему жизнь. Кровь бурлила, как же он мог заснуть? Увидев, что рядом с ним крепко спит Лобин, он тихонько встал, открыл окно и выскочил из комнаты, подумав, а лучше я буду бродить по окрестностям, чем спать в своей комнате. Менее чем за полчаса он проскочил юго-восток и северо-запад Мэнзиня и почувствовал облегчение, когда вдруг увидел темную тень, бегущую на запад. Его настроение поднялось. Он пустился в погоню. Фигура бежала некоторое время, потом хлопнула в ладоши и несколько человек вдалеке захлопали в ладоши в ответ. Видя, что на той стороне было много людей, Вейнтайла тихо последовал за ним. Человек направлялся на запад и через несколько минут достиг окраины. Окружающая местность была пуста. Ивэнь Тайлай боялся, что его обнаружат. Пройдя 7 или 8 миль, мужчина направился к холму. Тайлай последовал за ним и увидел дом на вершине холма. Он знал, что мужчина, должно быть, направляется к дому, и перестал преследовать его, затаившись в зарослях. Когда он поднял глаза, то не смог сдержать разочарование. Дом был древним храмом, и в тусклом свете были смутно различимы три больших иероглифа на табличке «Храм Будды». «Не повезло», — сквозь зубы проговорил Вэнь Тайлай. Оказалось, что это всего лишь негодяй, который хотел доставить неприятности монахам в храме. Он подумал, что раз уж он здесь, должен разобраться, кто прав, а кто виноват. И если кто-то издевается над слабыми, то Тайлай мог бы протянуть руку помощи, чтобы защитить их. Оглядевшись, он увидел монаха, стоящего на коленях и молящегося Будди. Тот резко повернул голову, и Вэнь Тайлай ахнул от удивления. Тен илай ждал. Наконец, из пещеры выбежал человек в длинном пальто. Он прокричал. «Эй, золотая флейта все еще у нас! Ты так и уйдешь без нее!» Тен, Гу и Ян бросились в погоню, совершенно забыв о мужчине в черном, оставшемся в пещере. Тен и Лей был самым быстрым. В мгновение он оказался позади бежавшего и нанес удар прямо в спину. Беглец сделал шаг вперед и отбросил руку. Тен и Лей поспешно отступил, опасаясь, что его атакуют золотыми иглами. На самом деле это была Ли Юанджи, которая надела одеяние Ю Юйтуна, чтобы отвлечь врага и дать Юйтуну возможность бежать. Хотя навыки боевых искусств Тен и Лея были высоки, он боялся бесшумного и скрытого оружия в темноте, поэтому им пришлось следовать за Ю Юйтуном издалека. Так они добежали до Мэндзини. Когда начало светать, Ли Юанжи увидела торговую лавку с открытыми дверьми и ворвалась внутрь. Хозяин удивленно открыл рот, но Ли Юанджи достала слиток серебра. Сунула ему в руку и сказала, «Найдите мне комнату». Мужчина взвесил серебро в руке, не стал больше задавать вопросов и привел ее в пустую комнату в восточном крыле. Ли Юанжи сказала, «Снаружи есть несколько кредиторов. Они хотят вытащить из меня долг, так что не говорите, что я здесь. Я останусь только на одну ночь, а все лишние деньги останутся у вас». Хозяин лавки обрадовался и сказал, «Не волнуйтесь, я большой специалист по работе с кредиторами». Как только хозяин закрыл дверь, Тен и Лэй и остальные ворвались внутрь лавки и спросили. «Где живет ученый, который только что пришел? Мы хотим поговорить с ним». «Что за ученый?» — хозяин удивленно вскинул брови. «Тот, что только что пришел», — ответил Ян Буган. «Что это за человек, который приходит рано утром? Ты, наверное, слепой. Здесь нет ни одного ученого, но есть несколько высокопоставленных вельмож». Гудзин Бяо был в ярости и собирался ударить лавочника но Тен и оттащил его и тихо сказал, «Мы напали на тюрьму прошлой ночью. Нас должны искать, так что не привлекай лишнего внимания». А затем обратился к хозяину заведения. «Хорошо, давай пройдемся из комнаты в комнату и посмотрим, возможно, мы найдем его». «О, посмотрите на себя, вы что, родственник Императора?» Гудзинь Бяо проигнорировал его, оттолкнул и ворвался в дверь верхней комнаты на северной стороне, с грохотом распахнув ее. Находившийся в комнате крупный толстый мужчина испугался и выскочил из-под одеяла голым. Гудзиньбяу захлопнул дверь и толкнул дверь второй комнаты. Большой толстяк разразился нецензурной бранью, и восемнадцать поколений Гудзиньбяу, естественно, были прокляты. В лавке царил хаос, как вдруг дверь в восточном крыле с грохотом распахнулась, и оттуда вышла необычайно красивая девушка. Ян Боган рассматривал ее какое-то время... Но не придав ее появлению значения, продолжал искать ученого по комнатам. Ли Юанджи, переодевшись в платье, с улыбкой на лице вышла из комнаты. Как раз в это время группа стражей ворвалась в лавку. Оказалось, местный трактирщик подал жалобу, и они пришли арестовывать ворвавшихся людей. Но Юанжи уже шла по улочкам Мэнзиня. Юй Юй увидел, что его врагов отвлекли, и вышел с пещеры с мечом. Ученики Богана, Сун Тяньбао, Цин Тяньчэн, пен сан чунь собрались напасть на него ю ю тун тремя четырьмя ударами проткнул левую руку цнь тянанчена который уже был ранен пен сан чунь резким движением своей палки попытался ударить противника по ногам ю юй, юй тун подпрыгнул и упал пен сан чунь и сун Цянь бао обрадовались и набросились на него намереваясь схватить живым но он внезапно развернулся и выбросил из левой руки горсть пепла Пен Санчунь закрыл глаза и отошел на несколько шагов назад. Асун Тяньбао стоял на месте, потирая лицо руками. Юй Юй Тун вонзил меч в его левую ногу и скрылся в зарослях. Пен Санчунь, протерев глаза, увидел, что двое его товарищей скрючились на земле и выли от боли, а врага нигде не было. Пэн Санчунь был в ярости. Он перевязал раны товарищей и велел им немного отдохнуть в пещере, прежде чем отправиться на поиски Юй, Юй Туна. Хань Вэньчуну было около 40 лет. Он давно состоял в охраны организации, прекрасно владел железной пипой и боевыми искусствами. После столкновения с орденом, Ван Вэйян попросил его вернуться на свой пост в пекинскую организацию охраны уезда Джэнь Юань. Но Вэньчун отказался и посоветовал командиру завязать с этим делом. Ван Вэйян и Джан Джаоджун сражались на пике льва. Спаслись от смерти и думали, что помогать ордену Красного Цветка будет плохой идеей. Но и воевать против них тоже было неразумно. Хань Вэн вернулся в Лоян, намереваясь уйти из мира боевых искусств, но по дороге встретил четвертого из гуандунских демонов, Ха Хэтая, направляющегося в Ханчжоу. Он не хотел смотреть в глаза своему товарищу по боевым искусствам и, увидев его, опустил голову. Но его железная пипа была настолько приметной, что Ха Хэтай сразу узнал друга. За обедом они разговорились, и Хань Вэйнчун подробно рассказал о смерти трех демонов. Ха Хэтай понял, что ученый Юй и Орден красного цветка не были их врагами. У него сложилось хорошее впечатление о Ю-Юй Туне, и он попросил Хань Вэн помочь ему. Хань венчун не хотел снова ввязываться в круговорот добра и зла, но Ха Хэ Тай сказал, что только он может повлиять на Тэна и Гу. Иначе, если они обидят этого человека, Венчун не сможет остаться в стороне, если орден красного цветка будет мстить позже. Хань венчун решил, что это хорошая идея. Они прибыли в Мэн как раз в тот момент, когда Тен Илей, Гуд Зинь Бяо и Ян Боган выбегали из лавки. В пятером они объединились и вернулись, чтобы поискать незнакомца в черной одежде в пещере. Ю Юй Тун бежал от опасности и думал, что трое его врагов преследуют Ли Юан Джи. Как она, молодая девушка, сможет сопротивляться им? Он не решился идти дальше и отправился в небольшой трактир переночевать. Он винил себя за бессердечие, Али Ли Йонжи за то, что дважды спасла его, но в его сердце все еще жило улыбающееся лицо Ло Бин. Он уже собирался закрыть глаза, когда в другой комнате кто-то заиграл на лютне. Звук лютни был таким мягким и нежным, что это вызвало трепет в душе, а затем женский голос запел низким голосом. «Много печали приносят таланты. Много печали приносит любовь. Не слишком тяжело, не слишком и легко». Люди готовы страдать. Кто научил тебя так флиртовать?» Фраза «много печали приносит любовь» невольно взбудоражила его душу. Через некоторое время песня стихла, и Юйтун не мог ясно слышать голос из другой комнаты. До него донеслось еще только несколько строк. Кожа красавиц прекрасна, будто нефрит. Но и она превращается в лес в мгновение ока. «Лес. Осадочная горная порода, не слоистая. Суглониста супещаная Имеет светло-желтый или палевый цвет. Кожа превращается в лес, стареет и желтеет. Ю Юй Юй надолго погрузился в раздумья. Эти две строчки все еще звенели у него в ушах. Он подумал о Ло Бин, Ли Юань и других. Сейчас он переживает и грустит, но лет через сто думать о них будет просто смешно. Они превратятся в скелеты. Подумав об этом, Юйтун не смог отделаться от уныния и вышел на улицу. Увидев перед собой большое дерево у подножия холма, он сел под ним, чтобы немного отдохнуть. Он так устал от этой страшной беготни, что прислонился к дереву и заснул. Юй-Юйтун проснулся от звука колокола и сразу же вспомнил о своей золотой флейте, оставшейся у Гудзиньбяу. К этому времени уже рассвело. Он проспал половину ночи, восстановил силы и подумал. Звуки сумеречного барабана и утреннего колокола действительно наводят на размышления. Он пошел на звон, доносящийся из храма на холме. Приблизившись, он увидел, что храм находится в запущенном состоянии, а на табличке перед входом выведено «Храм Будды». В главном зале он увидел статую Будды со склоненной головой и опущенными бровями. Как будто он испытывал жалость к бесконечной печали мира. Стены были расписаны фресками и ждали, когда на них кто-нибудь взглянет. Старый монах поприветствовал его и спросил. «Храм Будды приветствует вас. Могу я помочь?» Я путешествовал в горах и заметил этот мирный покинутый храм. Я хотел бы остаться на несколько дней, я заплачу. Не побеспокою ли я вас? Изначально храм представлял собой дом площадью в 10 квадратных метров, и миряне просто хотели в нем жить. «Пожалуйста, входите», — сказал старик. Монах принял его в комнате для гостей и обращался с ним по-простому. Съев предложенную лапшу, юй тун проспал еще два часа, а когда проснулся, солнце было полностью красным. Был уже полдень. Выйдя из комнаты, он хотел спуститься с холма, чтобы поискать Ли Юанжи, но, проходя мимо зала, увидел фреску и остановился, чтобы рассмотреть повнимательнее. Он увидел картины восьми монахов. Надпись на одном из них гласила, что монах услышал песню в ресторане, благодаря которой стал монахом и нашел покой. Юй Юй Тун опустил взгляд, закрыл глаза и подумал, что это за песня, которая может обладать такой огромной силой. Снова взглянув на надпись, он прочел. Если ты поддашься искушению, потеряешь дорогу ко мне. Эти слова были как удар холыстом, Юйтун ошеломленно замер. Юйтун вернулся в комнату для гостей совершенно растерянный, повторяя эту строчку снова и снова. В тот день он не пил и не ел, он словно обезумел. К нему несколько раз приходил монах, осматривал его и посоветовал пораньше лечь спать. Ночью Юйтун прислушивался к шуму ветра за пределами храма и шуму сосен. И его сердце стучало как волны о берег. Воспоминания из прошлого за последние 23 года нахлынули на него. Как он учился, убивал врагов, путешествовал по рекам и озерам и практиковался в боевых искусствах. Он вспомнил Алло Бин, как она могла испытывать к нему хоть какую-то любовь. Если у Юйтуна нет сердца, он должен сдаться. Но как он мог это сделать? Как он мог сдаться? Он сел и зажег лампу. И увидел на столе сутру 42 глав. Он прочел историю «Ночь перед деревом» в которой боги неба предлагают необычайно красивую девушку, созданную будто из нефрита, Будди, на что он сказал. «Какова цель твоего визита, дитя?» Прочитав это, Юйтуну показалось, что он получил сильный удар в грудь и внезапно упал в обморок. Спустя долгое время он очнулся и подумал про себя. Будда увидел красавицу, но сказал, что это всего лишь груда крови и костей. «Почему это так поразило меня?» В ту же секунду Ю Юйтун бросился будить монаха и стал умолять старика побрить ему голову. Старый монах пытался переубедить его, но Юй Тун становился все более и более настойчивым. Старый монах не мог сопротивляться ему, поэтому на следующее утро он собрал монахов и посвятил его в сан перед Буддой, дав ему наставление и тхармовое имя Конг Сай. Юй Тун молился Будди и читал сутры, проведя несколько дней в полном мире и покое. В один из таких дней он стоял на коленях, совершая утренние молитвы, размышляя о сострадании и милосердии Будды ко всем живым существам. Как вдруг какой-то человек позади него сказал на дзянхузском диалекте. «Мы обыскали весь Мэнзинь, его нигде нет. Где нам его искать?» Юй-Юйтун поразился. «Этот голос кажется мне знакомым». Он услышал, как другой человек сказал жутким голосом. «Я переверну Мэнзинь вверх дном, но найду его». Юй-Юйтун скрипнул зубами и подумал. Ты уже нашел. В этот момент Тен Илей и Ян Боган стояли позади него. Он не двигался с места, слушая, как Ха Хэтай и Гуд Зиньбяо ожесточенно спорят. Ха Хэтай был намерен отомстить Хуа Центун, но Гуд Зиньбяо отказывался и хотел сначала найти Юй Туна. Вскоре после этого он услышал, как Ян Боган спросил настоятеля, не приходил ли в храм ученый с уродливым лицом. Настоятель растерялся и ответил уклончиво. Ян Боган усомнился в его словах, Вломился с обыском в комнаты на заднем дворе и нашел черную рубашку Ли Юанжи в комнате монаха. Выражение лица Ян Богана сразу же изменилось. Он вышел, чтобы еще раз расспросить монаха. Неожиданно Ю-Юйтун поднялся с колен, ударил по деревянной рыбе и медленно пошел в задний зал. Деревянная рыба. Деревянная била в форме рыбы или безногого краба, на котором отбивается такт при чтении молитв. Ян Боган что-то заподозрил и кивнул Гудзиньбяо. Гудзиньбяо последовал за Юйтуном, окликнув «Эй, монах! Я хочу с тобой поговорить ю Юй-Юйтун проигнорировал его и ускорился. Гудзиньбяо пошел за ним и потянулся, чтобы схватить его за спину. Левый рукав монашеского халата Юй-Юйтуна взметнулся вверх и хлестнул его по лицу. Гудзиньбяо быстро отступил назад, но почувствовал странную боль в районе шеи. Оказалось, его сильно ударили деревянным молотком для рыбы. Он закричал и присел на землю. «Эй, больно!» Юй Юй Тун произнес. «О, Амитабха!» Одно из самых употребительных молитвенных причитаний у буддистов. «О, Господи, слава Богу!» Когда больно, это не боль. А вот когда не больно, это боль. Юй ударил по деревянной рыбе и вышел на задний двор. Когда воины услышали, что звук деревянной рыбы стихает, а Гудзинь нигде не было видно, Они оставили настоятеля и бросились в задний зал, где увидели его сидящим на земле, хмурым и с угрюмым лицом. Пэн Сан Чун закричал. «Что ты здесь делаешь? Где монах?» Гудзинь Бяо не мог говорить и, обливаясь потом, указал на заднюю дверь. Пен Сан Чунь и Гудзинь Бяо пошли туда, но там никого не было. У Гу было легкое ранение, поэтому его спросили. «Монах тебя ранил?» Гудзинь Бяо кивнул головой. «Что за человек этот монах?» Снова спросил Ян Боган. Гудзинь Бяо не мог говорить, он никогда раньше не видел этого монаха. В этот момент Тен Илей уже поймал настоятеля. Конечности у него были слабы, так что Илей понял, что мужчина не владел боевыми искусствами. Настоятель сказал, что этот монах не местный и не знает, откуда он приехал. Тен Илей и остальные насторожились. Но после полудневного допроса они не смогли добиться хоть какого-то результата. Ян Боган грозился поджечь храм, но настоятель был очень храбрым и не испугался. Тен Илей махнул рукой, группа вышла из храма. «В этом храме есть что-то странное. Давайте придем ночью и узнаем», — сказал Илей. Они отправились в соседнюю деревню, чтобы купить лапши и переночевать. На следующий день Ха Хэтай собирался отправиться искать Хуа Центун, но Гудзиньбяо не хотел сдаваться так просто. Он отправился в храм и снова поговорил с настоятелем, а затем сказал Ха Хэтаю. Если сегодня ночью мы снова не найдем этого монаха, то утром уйдем отсюда. Черные тени, которые Вейн Тайлай видел ночью, были фигурами Тен Илея и Ян Богана. Когда Вейн Тайлай увидел лицо монаха, испещренное шрамами, узнал в нем своего брата Юй-Юйтуна. Он удивился, но очень обрадовался, подумав про себя, почему он спрятался здесь, неужели стал монахом? Он был настолько подозрителен, что не поздоровался и повернулся, чтобы наблюдать, что будет дальше. В этот момент дверь храма с громким стуком распахнулась. Восемь мужчин ворвались внутрь. Вэнь Тайлай знал только одного из них – Ян Богана. Он помнил, что этот человек захватил его в плен в поместье Железного Мужества, а затем оскорбил его в Лян Джоу. Увидев своего врага, он пришел в ярость и прошипел. «Сам Будда привел этого вора ко мне!» Тан и Лэ и остальные вбежали в зал и окружили Юйтуна, держа клинки наперевес. Но тот стоял на коленях перед статуей Будды, не обращая внимания на своих врагов, и молился со сложенными руками. «Я так согрешил, что пригласил злых демонов и чужеземцев нарушить чистую землю Будды. Помилуй меня, Будда!» Все были поражены, увидев его таким. Ян Боган схватил его за правую руку и закричал. «Какого черта ты делаешь?» Настоятели монахи поднялись на звук их голосов и увидели, что мужчины вооружены блестящим оружием и злобны, как демоны. Поэтому спрятались в храме, не решаясь выйти. ю он не стал сопротивляться и последовал за ян Боганом. Цин Чен встал перед ним и открыл дверь храма. В проеме молча стоял человек, преграждая путь. Войны были застегнуты врасплох и сделали шаг назад, только чтобы увидеть этого человека в серой полотняной рубашке и брюках с полотняным поясом, завязанным на талии, с глазами как у тигра. Ян Буган узнал в нем Вейн Тайлая. Он был потрясен тем, что этот человек сбежал из тюрьмы, ведь он еще не знал об этом. «Ты! Рука с молнией!» Не успел он закончить фразу, как правая ладонь Вейн Тайлая ударила его по запястью. Это движение было необычайно быстрым. Ян Боган не смог парировать и дернулся. Первое, что нужно сделать, это опустить руку, но запястье уже было задето, и Юй Тун тоже потянулся за ним. Ян Боган отпрыгнул на две ступеньки и почувствовал острую боль запястья, как будто было сломано несколько костей. Тен, Илей и остальные никогда раньше не видели Вэнь Тайлая, но были потрясены, увидев, насколько он быстр. Илей стоял у двери и думал, что их восемь человек, пятеро из которых были одними из лучших в мире мастеров кунг-фу и что даже если противник силен, не сможет победить всех. Вэнь Тайлай потянул Юйтуна за собой, и они вместе перепрыгнули в левую сторону зала. «Четвертый брат, ты...» – тихо сказал Юй Юйтун. «Ты ранен?» «Нет». «Хорошо, давай сегодня дадим им жару». Они уже набросились на противников с клинками. Когда Вэнь увидел их технику, он понял, что они из школы Чэньчжоу Янзя Цюань. джоу Янзя Цюань, выдуманная автором школы боевых искусств. Пэн Санчунь был ближе всех, и со своей трехзвенной палкой он налетел на Вэнь Тай сзади. Тайлай схватил двоих мужчин обеими руками, развернулся, приподнял их и закричал, как гром среди ясного неба. Пен Санчунь был так потрясен, что его оружие с грохотом упало на землю. Руки Вэнь Тайлая поднялись вверх и с огромной силой столкнули черепа двух мужчин так, что они раскололись. Вэнь Тайлай не остановился, он поднял два трупа и бросил их в противников. Гудзиньбяо и остальные отпрыгнули. Пен Санчунь был так напуган, что не знал, что делать, не поднимая палку и не убегая. Вэнь Тайлай сделал шаг вперед, ударил слева левой рукой. Пен Санчунь поднял руку, чтобы блокировать, но тут же кость в его руке сломалась. Левая рука Вэнь Тайлая схватила его за корпус. В отчаянии Пен Санчунь ударил его ногой в грудь. Правая рука Вэнь Тайлая была подобна ветру. Он схватил Санчуня за левую ногу, Опустил левую руку вниз, поднял правую руку вверх и перевернул его вверх тормашками. Гуд Зиньбяо и Ян Боган поспешили на помощь. Вэнь Тайлай издал еще один громкий крик и ударил руками по земле, как сваями. Голова Пэн Санчуня ударилась о плиту из голубого камня буддийского храма. Эти движения были чрезвычайно быстрыми. Сначала Пэн Санчунь пытался нанести серию ударов левой ногой, затем правой Но после перелома руки и удара головой он остался беспомощен. Когда Тайлай увидел, как Гуд Цзиньбяо и Ян Боган атакуют, понял, что эти двое были грозными противниками, несравнимыми с теми тремя мужчинами, которых он сейчас убил. Рядом стояла горелка для благовоний весом килограммов 30, и Вэнь кинул ее в Гу. При таком резком броске Гуд Цзиньбяо не осмелился отбить ее и уклонился. Горелка полетела прямо в Тен и Лея. Тен отвлекся и отпрыгнул в сторону слишком поздно. Горелка уже была перед ним. ха Тай поспешно крикнул. «Командующий, осторожнее!» Тен-Илей не смог бы увернуться от горелки и резким рывком поднял бронзовую статую. Столкнувшись с ней, каменная горелка разлетелась на несколько кусков. Пепел от благовоний разлетелся во все стороны. К этому времени Ян-Боган и Вэнь-Тайлай уже вступили в схватку. Йой-Юйтун схватил барабанную колотушку и встал за спиной Вэнь-Тайлая, прикрывая его. Гуд Зеньбяу шагнул вперед со своим оружием и уже собирался вступить в бой, когда рука Вэнь Тайлая, подобно быстрому ветру, пролетела перед лицом Ян Богана и быстро схватила Ха Хэтая за бок. Тайлай видел, что хотя и убил троих, все еще был в меньшинстве, а остальные пятеро, похоже, хорошо владели боевыми искусствами, поэтому для победы нужно было застать их врасплох. Увидев, что Ха Хэтай и Хань Вэнь Чун стоят далеко друг от друга, Он внезапно прыгнул вперед и ударил Хэтай ладонью по затылку. Он оказался низким и, увернувшись, подсек запястье противника ударом слева. Вэнь Тайлай с возгласом «Ха!» направил левую ладонь к лицу и наискось ударил противника по шее. Ха-Хэтай снова нагнул голову и протянул руку, чтобы схватить его за запястье. Он с удивлением отметил, что каждым движением противника был захват, но его техника была очень странной. Ха-Хэтай был застегнут врасплох. С громким звуком Тайлай хлопнул его по спине, не сбив, однако, с ног. Когда Вэнь Тайлай увидел, что противник устоял на ногах, удивился еще больше. Он не знал, что хотя ха тай провел много лет в Ляодуне, все еще следовал монгольским обычаям и носил жилет из бычьей кожи. Он-то и смягчил удар Тайлая. ха тай испытывая боль в груди, присел на землю, но неожиданно вытянул руку, чтобы схватить Вэнь Тайлая за бок. Вэйн Тайлай быстро нанес горизонтальный удар по щеке своего противника. ха уклонившись в сторону, успел схватить Вэйн Тайлая за правое запястье, после чего приподнял наверх, уже намереваясь бросить на землю. Как вдруг его запястье ослабело, и он почувствовал резкую боль. Половина его тела обмякла. Увидев, что Вэйн Тайлай в опасности, Ю юй юйтун бросился к нему на помощь. Но внезапно увидел, что Вэйн Тайлай уже припал к земле и зажал Ха-Хэтая под подмышкой. Оказалось, что Вэйн Тайлай благополучно попал в его акупунктурную точку и схватил ударом слева, после чего обеими руками повалил на землю. Ю Юй Юйтун Тун крикнул. «Четвертый брат, это друг!» Ха Хэтай оказался под ногами и ударился головой о большой колокол. Тен Илей и Гуд Зинь стояли в дверях, но было уже слишком поздно, чтобы бросаться спасать Ха Хэтая. Услышав крик Юй Юй Туна, Вэйн Тайлай внезапно вскочил, словно стрела ха был на волоске от гибели. Тайлай схватил его за правый сапог, насилу оттащил назад, продавил левой ладонью точку в его плече и вымолвил. «Ах, друг, мне очень жаль Хахатай чудом избежал смерти и стоял на месте в оцепенении. Тен и -лей и Гудзиньбяо, вдруг увидев, как Вэнь Тайлай спас жизнь их товарища, отчаянно бросились вперед, помогая Хахатаю отойти в сторону. Вдруг йой Юйтун воскликнул. «Осторожно, сзади!» Вэнь Тайлай внезапно почувствовал движение воздуха позади головы и, резко развернувшись, не стал уклоняться, а нанес мощный удар ногой, не дав противнику ударить первым. Ян Боган, звеня стальными кольцами в руке, всем телом взмыл воздух. Кольцо в правой руке, подобно щиту, защищало его тело, а кольцо в левой руке было плоским. Он метнул его в сторону Вэнь Тайлая, намереваясь сбить его с ног. Почти достигнув его тела, кольцо неожиданно остановилось. Вэнь Тайлай с громким криком протянул руку и ухватил его. На этот раз, когда враги встретились, они не останавливались до последнего. В буддийском храме было тусклое освещение. Тат Хагата печально склонил голову, наблюдая за двумя яростно сражающимися людьми. Тадхагата. Один из десяти эпитетов Будды. Юй, -юй прислонился к статуе Будды, в то время как Тен Илей, Гуд Зиньбяо, Ха Хэтай и Хань Вэнь Чун стояли в дверях лицом к залу. В главном зале лежало три трупа с проломленными черепами и окровавленной плотью. Увидев, что Тен, Лэй и другие не пришли на помощь, Ян Буган очень рассердился и начал размахивать своими стальными кольцами. Он обладал уникальным секретом в своем боевом искусстве. На протяжении многих лет упорным трудом оттачивая свое мастерство владения парой этих колец. Отработав более десяти приемов, сражаясь с ним, Вейн Тейлай убеждался в том, что его противник был очень хорош как в защите, так и в атаке обладал быстрой реакцией и большой силой. Вскоре Тайлай пустил в ход другую технику, которая уже была совсем не такой, как предыдущие удары. Каждый удар сопровождался громким криком. Он скрикивал «до», «после» или же непосредственно во время самого удара. Во время боя чем быстрее становилась техника его ударов, тем громче становились выкрики, что вызывало у врага страх перед этим неуловимым мастером боевых искусств. В конце концов Ян Боган начал понимать, что не может выдержать такой ритм и силу ударов. Под напором ударов Вейн Тайлай чувствовалась скрытая мощь, накрывающая противника словно волна. Ян Боган сильно вспотел. Его руки онемели. Кольца начинали путаться между собой, и ему пришлось отступив перейти в оборону. Он понимал, что Вейн Тайлай непременно продолжит атаковать. Как и ожидалось, Тайлай не ослабил давление и шагнул вперед. Ян Боган развел кольца в разные стороны. Правое кольцо изначально было слева, а левое кольцо с правой стороны, готовясь нанести сокрушительный удар в предплечье своего противника. Однако Вейн Тейлай был заранее готов к этому, он распрямил ладонь и прижал прямо к груди. Ян Боган понимал, что в таком положении его удар не будет смертельным и даже не ранит противника. Поэтому ему пришлось снова прикрыть свою грудь левым кольцом, а правым, в свою очередь, атаковать противника в плечо. Вэнь Тайлай закричал и, согнув пальцы в кулак, ухватился за стальное кольцо, после чего в одно движение оказался за спиной противника и схватил другое. На мгновение Ян Боган окаменел. Тайлай силой потянул за кольца в разные стороны, заставив соперника согнуть руки. Боган понимал, что если он не отпустит кольца, его руки могут сломаться. Поэтому ему пришлось расслабить пальцы и отпустить их. Таким образом, пара стальных колец оказались в руках Тайлая. Вень поспешно отскочил на несколько шагов и развернулся. «Кажется, это твое. Забирай!» После этих слов он швырнул в него стальные кольца. На удивление, это был невероятно мощный бросок. И хотя Ян Боган видел оружие, яростно летящее обратно к нему, слышал свист ветра от колец, он понимал, что их сила настолько велика, что, попытаясь он их поймать, кольца непременно переломают ему пальцы. Поэтому Боган быстро увернулся вправо. Раздались два громких звука, сопровождающиеся эхом. Два кольца врезались в огромный колокол. Тен и Гуд, Зеньбяо и другие не смогли сдержать возгласов восхищения. Глаза Тайлая сверкали, словно молнии, заглядывая прямо в душу противника. Он без разбора наносил ответные удары. Он прыгал, не сгибая колен, однако при этом был очень ловок. Как только Баган встретился с ним взглядом, по его телу прошла ледяная дрожь, сердце его сжалось от ужаса. Тайлай развернулся и применил редкий удар кулак живого мертвеца, совершив больше десяти ударов за раз. Затем он, яростно закричав, снова отскочил в сторону. Ян Боган остолбенело уставился на него, словно был пьян. Тело его невольно задрожало, и вдруг из его глаз потекли слезы. Присутствующие ощущали себя странно. Внезапно изо рта у него хлынула струя алой крови. Тело неподвижно застыло в напряжении. Всех, кто наблюдал эту картину, охватила дрожь. Вань Тайлай, видя его слезы и кровь, стекающую изо рта, прекратил атаку. Юй Юй Тун сказал. «Человек сам кузнец своей судьбы. Все зависит только от нас. Уходи!» Но Ян Боган не сводил с них глаз, совершенно не двигаясь. «Брат Ян, уходим отсюда!» – крикнул Хань Вэн Чун. Увидев, что Боган не шевелится, он попытался потянуть его за руку, но тот неожиданно повалился на землю. Коснувшись его запястья, Хань Вэнь Чун понял, что его товарищ уже умер. Два удара Вэнь Тайлая, нанесенные Ян Богану в голову, были настолько сильны, что убили его мгновенно. Хань венчун опечаленно вздохнул и со сложенными у груди руками поклонился Вэнь Тайлаю, вымолвив «Это же вы, рука с молнией, четвертый мастер Вэнь!» Вэнь Тайлай кивнул ему в ответ. «Я Хань Вэнь Чун». Вэнь Тайлай знал, что он из пекинской организации охраны уезда Джен Юань, и снова кивнул. В прошлом Тун Джао Хе из их организации привел людей в поместье Железного Мужества, чтобы схватить его. Однако в сражении против Джан Джао Джуна на пике Льва в Ханчжоу, люди из его организации объединились с Орденом Красного Цветка. Так что этот человек, можно сказать, был не друг и не враг. Хань Вэнь Чун указал на Тен Илея и остальных троих, назвал их имена, все кивнули друг к другу не сказав ни слова. Затем Хань венчун сказал. «В прошлом у них троих было неправильное представление о ордене Красного Цветка, но теперь наш младший брат объяснил им всю ситуацию». Взглянув в глаза Вэнь Тайлая, он увидел его холодный взгляд и понял, что в его сердце все еще таится гнев на охранную организацию. «Позвольте оставить вас». Венчун поклонился, развернулся и вышел из храма. Три гуандунских демона также последовали за ним. Когда Гу Цзиньбяо повернулся спиной, Вэнь Тайлай заметил у него на поясе золотую флейту, принадлежавшую Юй Юй Туну. Сделав два шага вперед, Вэнь Тайлай воскликнул. «Старший брат Гу, оставь оружие моего брата». Гу Цзинь бяо остановился, обернулся и сердито сказал. «Хорошо. Если он достаточно смелый и у него хватит сил, он может сам подойти и забрать его». Его навыки боевых искусств были довольно хороши. Последние 10 с небольшим лет он избороздил весь Лиаудун, убивая людей и занимаясь грабежом, редко встречая врагов на своем пути. Несмотря на то, что он не хотел спорить с приказом Тен и Лея, то унижение, которое он испытал из-за Ю Юйтуна, пробудило в нем ярость, и он был готов к бою. Наблюдая силу Вэнь Тайлая, Го осознавал, что был ему не соперником. Однако он уже привлек к себе внимание и не хотел проявлять слабость, поэтому готовился встретить противника. Вэйн Тайлай уже протянул руку, чтобы забрать у него флейту силой, но внезапно вмешался ю Юй, Юй «Четвертый брат, я стал монахом. Эта флейта мне больше не нужна. Брат Гу, можешь забрать ее с собой». После таких слов Вэйн Тайлаю было уже неудобно снова вступать в бой. Он фыркнул и отошел на два шага назад. Гу убрал свое оружие и выскочил из зала. Тен Илей подумал про себя. «Этот Вэйн такой самоуверенный». Хоть его боевые навыки и хороши, неужели мы его боимся? Лучше уж продемонстрировать свою силу и показать, кто здесь главный. В это время они втроем уже вышли во внешний зал храма и увидели в центре статую Вэйху, держащего в руке драгоценный трезубец для изгнания злых духов. Вэйху или Вэйтуо. В буддизме бог-хранитель. Божество – страж буддийской веры. Статуя его ставится при входе в храм. Перед статуей божества горела масляная лампа. А по обе стороны располагались четыре крупные статуи хранителей Ваджры. Ваджра – ритуальное и мифологическое оружие в индуизме, буддизме и других ведических религиях. В переводе означает «молния» и «алмаз». Используются как символ силы и защиты веры. Защитники буддийской веры охраняют вход в буддийский храм. Тен Илай вскочил на божественный постамент, закрыл глаза, осмотрел каждую статую, после чего воскликнул «Вперед!». Вэйн Тайлай и ю -Юйтун услышали шум за пределами зала и выбежали посмотреть, что происходит. И вдруг они увидели, что пять статуй, казалось, ожили и летели прямо на них. В этот момент было слишком поздно поворачивать назад, и Вэйн Тайлай произнес «Дело плохи!». Схватив ю за левую руку, он выпрыгнул из ворот храма. Прежде чем их ноги коснулись земли, они услышали грохот, доносящийся изнутри. И увидели облака пыли и дыма, поднимающиеся из зала, где несколько божественных статуй раскрошились в мелкие кусочки. Четыре божества-хранителя были высокими и тяжелыми. Упали они с невероятным шумом. Вэйн Тайлай пришел в ярость и рванул обратно. Но Юй Юй сказал. «Четвертый брат, сегодня вечером мы уже убили четырех человек. Достаточно». Вэйн остановился в оцепенении и спросил. «Почему ты стал монахом?» Тен лей хотел хоть как-то показать свою силу и решил разбить священные статуи. Но боясь, что Вэнь Тайлай снова устроит конфликт, демоны поспешили прочь. Гуд Зиньбяу внезапно почувствовал какое-то движение в области поясницы, а когда дотронулся до этого места, обнаружил, что золотая флейта исчезла. Он был шокирован и воскликнул. Черт! Тен Лей остановился и поинтересовался, что случилось. Гуд Зиньбяу был встревожен и очень зол. «Сукин сын, этот Вэнь украл мою золотую флейту, словно призрак». Они вчетвером ясно видели, как Вэнь Тайлай и Ю Юй Ютун выбегали из зала храма и были на достаточно большом расстоянии, поэтому недоумевали, как же ему удалось так быстро догнать их и забрать золотую флейту. Его скорость и мастерство заставили их содрогнуться. Ха-Хэтай сказал, «Второй брат, не ругайся, ведь если он забрал золотую флейту, то хотя бы не ударил тебя в спину. От такого удара ты бы мог и не выжить». Гудзинь Бяо подумал, что Вэнь Тайлай действительно проявил милосердие, поэтому перестал брониться. Они вчетвером обсудили, что направятся в мусульманские земли в поисках Хуа Цинтун, чтобы отомстить ей за убитых братьев. Хань Вэнь Чун, конечно же, отказался идти вместе с ними, а оставшаяся троица не стала настаивать. Поэтому по прибытии в Мэнь Зинь они распрощались. Хань Вэнь Чун вернулся в Лоян, чтобы жить в уединении. К оружию он прикасался только за закрытыми дверьми, и больше никогда не возвращался в мир боевых искусств, наслаждаясь оставшимся у него временем в этом мире. Услышав вопрос про монашество, Юйтун вздохнул и ответил. «Четвертый брат, я не могу тебе рассказать, надеюсь, ты простишь меня». «Мы братья по духу. Не говори, что ты не можешь поделиться со мной чем-то. Если ты считаешь, что есть что-то, что изменит мое отношение к тебе, это не так». «Даже если случилась какая-то непреднамеренная ошибка, разве могу я осудить тебя?» «Это не непреднамеренная, а вполне сознательная отплата черной неблагодарностью». Вэнь Тайлай слегка улыбнулся и сказал. «Ты не раз жертвовал своей жизнью, чтобы спасти меня. Кто может поверить в то, что ты несправедлив и неблагодарен по отношению ко мне?» Увидев его при лунном свете в монашеской рясе на плечах, С изуродованным шрамами лицом и вспоминая его прекрасный юношеский облик, не мог сдержать грусти и сказал. «Четырнадцатый брат. Наша дружба скреплена плотью и кровью. Она продлится даже после смерти. Какими бы большими ни были твои трудности, четвертый брат всегда рядом с тобой. Но почему ты так печален и уныл?» С тех пор, как родители Юй-Юйтуна были убиты, он скитался по рекам и озерам. Хотя у него и были хорошие отношения с членами Ордена Красного Цветка, Никто из них никогда прежде не говорил с ним, как с родным братом. Он был тронут, но затем задумался о том, что уже стал монахом. Все его любовные и мирские узы должны быть разорваны. Поэтому он отбросил в сторону эмоции и с холодным сердцем сказал. «Четвертый брат, пожалуйста, возвращайся обратно. Возможно, мы больше не увидимся. Отныне меня зовут Конг Сай. Больше не нужно называть меня четырнадцатым братом». Закончив говорить, он резко развернулся и вошел в храм. Вень Тайлай долгое время стоял там и прокручивал в голове его тяжелое выражение лица, понимая, что дальнейшие уговоры будут бесполезными. Несмотря на то, что он отомстил и одолел могущественного противника, он был очень подавлен видя виде Юйтуна в таком состоянии. вэн тяжело вздохнул и молча отправился обратно в Мэнзинь. Юй Юйтун вернулся в храм, где повсюду валялись обломки статуи Будды и хранители храма. По центру лежали четыре трупа. Он преклонил колени перед разрушенной статуей Будды и глубоко раскаялся. Вдруг он услышал тихий звон и поднял глаза. Перед ним блеснула его золотая флейта. Он испугался и, повернув голову, увидел стоящую за своей спиной Ли Юанжи. На этот раз на ней была уже женская одежда. В свете лампы девушка выглядела еще более очаровательно, но на ее лице отражалась затаенная обида. Ю Юй Юй сложив руки, поклонился ей, не промолвив ни слова. Видя его таким сдержанным, Ли Юанжи не смогла сдержать эмоции, села на пол и начала плакать, закрыв лицо руками. Когда Вейн Тейлай вернулся на постоялый двор, Лобин была уже в полной боевой готовности и собиралась искать мужа. Она удивленно спросила, почему ты тайком ушел и даже никого не позвал с собой? Кто ж тебя заставлял так крепко спать? Боюсь, если бы тебя связали и похитили, ты бы даже не заметила. Лучше уж так, чем ворочаться от бессонницы, смеясь, ответила девушка. Но заметив опечаленное выражение лица мужа, поспешно спросила: Что случилось? Я нашел 14 брата. Он стал монахом. Услышав это, Лобин в шоке замерла. Вэйн Тайлай подошел к ней и сказал: Давай сходим к юному главе. Разбудив чень зяло, Сютяньхуна и других товарищей, он поведал им о случившемся. зин первым не выдержал и вскочил а за ним и все остальные бросились в храм Будды. Когда они подошли к храму, увидели, что он пуст. Вероятно, монахи были так напуганы, увидев, как там сражаются и убивают друг друга, что сбежали и не осмелились вернуться. лобин заметила записку на столе перед статуей Будды, подняла ее и позвала всех. В ней было сказано «Юному главе и всем моим братьям. Ваш младший брат согрешил. Я стал монахом именно по этой причине, чтобы раскаяться и искупить все свои грехи». Так я смогу избавиться от мирских желаний, омрачающих мое сознание. Надеюсь, вы приложите все усилия, чтобы добиться великих свершений и достичь небывалых высот. Я же, в свою очередь, буду день и ночь молиться за всех вас перед великим Буддой. Но сейчас я уехал из своего нового дома, чтобы собрать подаяние на восстановление золотой статуи Будды. На это может уйти несколько месяцев. Гуандунские демоны отправились в мусульманские земли. Они хотят отыскать Цинтун Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы остановить их. Дважды кланяюсь. Ваш младший брат Ю Юй Юйтун. После прочтения всем стало очень грустно, а на душе у Ло Бин еще больше усилилось чувство вины. Вдруг Чжан Зинь возмутился. «Какого черта происходит? Давайте сожжем этот храм, тогда и посмотрим, сможет ли он стать монахом». С этими словами он взял подсвечник и собирался поджечь все вокруг. Но Ло Бин быстро остановила его. Сю Тяньхун сказал. «Мне кажется, наш четырнадцатый брат еще не отрекся от мирских желаний. Может, он и не будет монахом до конца своей жизни». «Почему ты так думаешь?» – спросил Тайлай. «Во-первых, он все еще беспокоится о наших делах. Во-вторых, он хочет собрать пожертвования для восстановления статуи Будды. Но он всегда был гордым и не желал просить других о помощи. Если он будет просить подаяния, сможет ли он добиться успеха? Я думаю, он прибегнет к своему старому методу и будет грабить богатых и бесчестных людей». После его слов все рассмеялись, и Чензяло с улыбкой на лице сказал. Тогда какой же из него монах? Помимо прочего, он все еще волнуется за Ход Сентун, продолжил Сюй Теньхун. Я уже не говорю о том, как он подписал записку. Видимо, ему не очень важен его статус монаха, раз он подписался не своим новым монашеским именем. Услышав эти рассуждения, все сочли мысли Сюй Тенхуна разумными и почувствовали облегчение. Вэйнт Тайлай сказал. «Три гуандунских демона очень сильны. Интересно, сможет ли Хуа Центун с ними справиться?» «Однажды мы наблюдали, как госпожа Хуа Центун сражалась с одним из них, Янь Ши Джаном. И она доказала, что она немного сильнее», — ответил Тяньхун. «Однако, если бы не вмешался наш юный глава, все могло закончиться иначе. Боюсь, она бы пала от жестоких ударов противника». «Так не пойдет. Старший из демонов, Тен Илей, необычайно силен и очень могущественен». Тогда действительно лучше как можно скорее отправиться в мусульманские земли. Давайте остановим гондунских демонов по пути. А когда закончим с этим делом, вернемся и попытаемся переубедить четырнадцатого брата. Все согласились с Тяньхуном. Когда все вернулись в Мэнзинь, уже светало, поэтому они отправились в таверну, чтобы поесть и выпить. Там Сю Тяньхун сказал. Поскольку демоны уже в пути, нам лучше отправить кого-нибудь, чтобы он поехал вперед на белом коне Лобин и обогнал их, чтобы всех предупредить. Судя по всему, обстановка среди бойцов в мусульманских регионах сейчас напряженная. Мастер Му Жо Лун и его люди должно быть заняты подготовкой к обороне. Мы не должны позволить гуандунским демонам застать госпожу Хуа Центун врасплох». Чен Зя задумчиво нахмурился. Джан Зин сказал, «Тогда я поеду первым, а вы отправитесь за мной». «Ты слишком нетерпелив, ты можешь наделать хлопот по дороге, нарваться на конфликт, и тогда у нас будут большие проблемы», — ответил Тяньхун. «Я не буду создавать проблем». Ло Бин поняла, что имел в виду Сюй Тяньхун и сказала, «Ты не знаешь язык мусульман. Это может создать проблемы в пути, так как сейчас везде военные действия. Нельзя допустить, чтобы случилось недопонимание». Из присутствующих только Чен Цзя Луо и Синьян, проживавшие в мусульманских районах 10 лет, в совершенстве владели языком, на котором говорят в той местности. Слова Ло Бин явно давали понять, что ехать должны именно они, но Чен Цзя по-прежнему молчал. Тогда Синьян сказал, Давайте я поеду первым, на что Сю Хун сказал: Юный глава, я думаю, первым лучше отправиться тебе. Ты знаешь язык, у тебя отличные боевые навыки, и к тому же вы раньше никогда не встречались с гуандунскими демонами. Даже если ты столкнешься с ними в пути, ничего не случится. Кроме всего прочего, если генерал Джао Вэй не прибудет раньше тебя, ты сможешь помочь мусульманам придумать план. Чен Зилу поразмыслил какое-то время и сказал: Хорошо. От обедов он попрощался со всеми, сел на белого коня лубин и поскакал на запад.